236. Гуру. Видим перед собой не людей, а свое ошибочное представление о них. Предвзятость суждения порождает ошибки. Лучше всего смотреть даже на знакомого человека как бы в первый раз. Первые впечатления обычно не обманывают, они еще не успели обрасти предвзятыми мыслями. Так и будем учиться определять состояние человека, смотря на него как бы впервые, как бы со стороны отойдя от себя.